Алисия Хименес Бартлет. «Убийство на фоне глянца». Роман. Перевод с испанского Натальи Богомоловой. Москва. Издательство АСТ. Корпус. 2017 год. Категория 16+. Глава 1 Утро выдалось невеселое. Огромные тучи, затянувшие небо за последние часы, казалось, вот-вот взорвутся. Воздух был таким влажным, что волосы у меня висели сосульками. И вдруг ни с того ни с сего я очень живо представила себе, какое отвратительное впечатление должна производить на окружающих. Сорокалетняя женщина, которая начинает свой новый рабочий день, не сохранив в памяти ничего существенного от дня минувшего. Я вздохнула. «Почему, интересно, знать именно сейчас меня так озаботило», Как я выгляжу в чужих глазах? Обычно я не особенно задумываюсь о таких вещах, ведь это всегда быстро надоедает и к тому же портит настроение. По сути, мы все представляем собой весьма переменчивую смесь из того, какие мы есть в действительности и какими нам хотелось бы быть. Человек — нечто среднее, образованное из состояния души и состояния тела, генетики и реальной биографии, эмоциональной сферы, если угодно, питания. Никогда не будут похожи друг на друга швед, завтракающий бутербродами, валенсиц, обожающий паэлью. Ничего общего не имеют между собой взгляд многоопытной женщины и взгляд девчонки, у которой еще молоко на губах не обсохло. и никогда не совпадут характеры гипотетической дочери Мэй Уэст и дочери, еще более гипотетической, матери Терезы. Очень скоро эти мысли начали меня раздражать. Ну ладно, если уж в приступе меланхолии, связанной, возможно, всего лишь с погодой, мне приспичило пофилософствовать, почему бы не выбрать тему, более достойную умственных усилий? Я всегда считала себя женщиной неглупой, мало того, меня в должной мере волновали судьбы рода человеческого. Так какого же черта теперь я зациклилась на такой ерунде? Однако в то утро никакие разумные доводы на меня не действовали. По моим мозговым извилинам носился безостановочно наверчивые круги всего один болит. Сейчас меня волновало исключительно то, что другие люди могут составить обо мне весьма убогое впечатление. И лишь позже, по прошествии времени, я поняла, что это было знаком и предостережением. Лишь тогда мне с бесспорной очевидностью открылась связь событий, меня охватило бешеное желание кричать на каждом углу, что обо всем, чему суждено было случиться, я загодя была предупреждена». Но для женщины нет ничего более бессмысленного, чем претендовать на роль Кассандры. Окружающие привыкли, что мы любим предсказывать неприятности, им до тошноты скучно выслушивать наши пророчества, а потом сопоставлять их с тем, что произошло на самом деле. Не могу не признать. Очень утомительно вечно ждать от будущего одни только несчастья. И еще... Причувствия не имеют под собой никакой научной основы, поэтому, вероятно, по-настоящему серьезных трудов в их защиту написано маловато. При всем при том, на жизненный опыт учит, что они нередко сбываются. Как иначе объяснить, что направление, которое приняли мои мысли тем хмурым утром, вскоре получило отражение в очень необычном расследовании, а точнее, в деле об убийстве, где первостепенную роль играли внешний образ человека, его вид, влияние на окружающих и мнение о нем публике, в деле об убийстве, которое подняло больше пыли, чем караван Бербера в пустыне. Фермен Гарсон довольно бесцеремонно прервал мои размышления. Он вошел в кабинет и, увидев, что я стою у окна и смотрю на улицу, издал звук, который мог означать что угодно. Мы уже какое-то время работали вместе, но он частенько находил повод заскочить ко мне, чтобы, скажем, порыться в папках со старыми материалами. Пользуясь случаем, мы болтали о всякой всячине, а иногда пили вместе кофе. Как я уже сказала, в тот день с самого утра погода была унылой и хмурой, из-за чего люди ходили раздраженные и мрачные. Заметив, что и мой коллега тоже стал жертвой ненасти, я решила поправить положение, пустив в ход ласку. «Как у вас сегодня дела, Фермин?» «Ужасно», — пробурчал он. «Голова болит». «А вы пробовали принять анальгин?» «Пробовал», — огрызнулся он. «Ну и...» «Если я говорю, что у меня болит голова, значит, лекарство не подействовало, разве не понятно?» Иными словами, настроение его было не просто пасмурным, нет... Судя по всему, пора было объявлять штормовое предупреждение. Между тем, мне надоело даром растрачивать свою вежливость, и я перешла в атаку. А трепанация черепа вдруг поможет? Он резко захлопнул ящик, в котором рылся и повернулся ко мне. — Вы очень остроумный инспектор, скажу больше. За все время нашего знакомства я не слышала от вас ничего смешнее, хотя, думаю, вам будет небезинтересно узнать, что... Поводов для шуток у нас с вами не так уж и много. — Правда? Это почему же? К нам рикошетом отскочило одно дельце. — Что? Что слышали? Ровно через час комиссар Коронос ждет нас у себя в кабинете. Решил устроить совещание, но слухи тут у нас распространяются со скоростью лесного пожара, так что я уже знаю, о чем пойдет речь. «Одельце, отскочившим к нам рикошетом. Вот именно!» «Ну и откуда же оно к нам отскочило?» «От инспектора Малинера и его помощника, младшего инспектора Родригеса». Я присвистнула. Всем было хорошо известно, что Малинер и Родригес занимались самыми запутанными и щекотливыми преступлениями, теми, где надо проявлять тонкую дипломатию, а еще большей степени осторожность». Иными словами, им обычно поручалось расследование любых дел, которые имели громкий общественный резонанс и могли заинтересовать прессу. И почему же у них дело забрали? Что у нас говорят по этому поводу? Малинер с Родригесом понадобились для другого расследования. Для такого, о котором, насколько можно догадаться, говорить вообще запрещено. Но ведь запрет, как правило, только подогревает желание посудачить. «Еще бы!» Так вот, по слухам, нашли тело девушки. Девушки, скажем так, не из простых, и имеются серьезные подозрения, что она была любовницей одного важного лица. Черт! Понятно, что дело сразу поручили Малинеру с Родригесом, а то, которым они занимались, скидывают нам с вами вроде как по наследству. Но надо думать, оно тоже не из рядовых, если сначала его вели эти наши звезды. — Так о чём всё-таки речь? — Не знаю. — С ума сойти! Что же получается? Вы не знаете именно того, что вам, как ни крути, знать должно быть позволительно? Шептунов мало интересует то, что не таит в себе никаких загадок. — И сколько времени Малинер с Родригесом занимались нашим делом? — Всего пару дней. — Тогда я не понимаю... «Почему это наследство вас так нервирует?» «У нас еще есть возможность взяться за него по-своему». «Да, но, как вы знаете, мне всегда неприятно включаться в работу, которую уже приложили руки другие. Это называется синдромом девственности. И свойственно он обычно людям с кучей предрассудков, ну, скажем так, людям костным и не продвинутым. «Моей целью было разозлить Гарсона». Хотя на самом деле я вполне разделяла его опасения. Если ты не присутствовал при самых первых полицейских мероприятиях, это может сильно затруднить дальнейшую работу. Не исключено, конечно, что позиция-то ошибочна и пристрастна, но если кто-то уже начал вести следствие с опорой на собственные методы, будет нелегко определить, лучше эти методы чем твои или хуже. И еще труднее, почти невозможно... будет вернуться на старт и повторить пройденный путь, по-своему интерпретируя факты. Кто-то возразит мне, что работа полицейских не относится к разряду творческих, поэтому очень даже вероятно существует один-единственный путь для продвижения вперед, тот, который подсказывают улики. Однако рассуждать так — все равно, что признать. Все мы, сыщики и детективы, скроены на один манер. и в наших методах нет и намёка на что-то своё неповторимое. Нет, нельзя позволять себе такие горькие мысли, когда ты приступаешь к новому делу, да ещё в такой унылый день, да ещё со слипшимися от уличной сырости волосами. Ни в коем случае. Пока мы шли к кабинету комиссара Акаронаса, я заставляла себя поверить, что расследование, которым мы в ближайшее время займёмся, будет отмечено нашим фирменным знаком. особой маркой творца и художника, или, по крайней мере, личным клеймом мастера, поднаторевшего в своем ремесле. И я не ошиблась. Мы не только огнем выжгли наши инициалы на материалах этого дела. Оно еще и принесло нам, если не славу, то, во всяком случае, известность среди коллег. Хотя, признаюсь, лучше бы этой известности было поменьше. «Знаете, кого обычно называют сукиным сыном?» — спросил комиссар Коронос — таким вот необычным образом вводя нас в курс дела. Гарсон поспешил с ответом. «Знаем, само собой». Я же пустилась в канительные и никому не нужные рассуждения. «Ну, как вам сказать? Как ни странно, но в действительности самые страшные оскорбления, обращенные к мужчинам, непременно падают и на голову женщины. Вот скажите мне, комиссар, Неужели из-за того, что какой-то тип оказался негодяем или даже извергом, надо непременно полить грязью еще и его мать? Корона поднял руку, пытаясь притормозить мою диалектическую колесницу. «Не стоит вытаскивать мои слова из контекста Петра. Попробуйте отнестись к этому выражению как общепринятому. Итак, знаете ли вы, кто такой сукин сын?» «Да». «Так вот». Убийством одного такого сукина сына вам и предстоит заняться. Его нашли мертвым в собственной квартире два дня назад, он застрелен. А потом, как говорится в заключении судмедэксперта, ему еще и перерезали горло, вернее, начисто отрезали голову, обезглавили. Убийство с особой жестокостью. Так обычно и умирают сукины дети, со вкусом припечатал младший инспектор. Но я опять же, хотя и не сочла нужным вступать в открытый спор, не была согласна с таким выводом. Всем хорошо известно, что сукины дети отнюдь не всегда умирают так, как они того заслуживают. Мало того, как я давно заметила, настоящие, чистопородные, так сказать, сукины дети являются собой пример весьма тревожной тенденции. Они, вопреки справедливости, отличаются особой живучестью и рискну отметить даже склоны к долгожительству. Его убили в полночь, и, чтобы попасть в квартиру, использовали старый трюк. Убийца назвался разносчиком пиццы. Работа сделана в своем роде очень профессионально. Почти никаких следов борьбы, хотя жертва и оказалось сопротивление, судя по тому, что на полу валялись лампы и стакан. Но это практически все. Вряд ли удастся обнаружить что-то еще. Есть, правда, одно свидетельство, но оно не заслуживает большого доверия. Соседка видела, как из подъезда вышел хорошо одетый мужчина, и потом он побежал. Она признается, что не смогла бы узнать его, так как живет на пятом этаже, а видимость была слабой. — Итак, это дело для очень знающих работников, для людей опытных и не лишенных воображения. — Таких, как Малинар и Родригес, — ехидно вставил Гарсон. — У них есть чем заняться, — парировал Коронос. но если вам это дело кажется слишком мелким для вашего послужного списка, я всегда могу направить вас разбираться с пьяной уличной дракой, в которой еще не все до конца прояснено. Нет, комиссар, вы неверно меня поняли, я имел в виду другое. Лично я надеюсь быть достойным столь выдающихся предшественников, и, как мне кажется, инспектор Деликадо испытывает те же чувства». Чтобы вы не думали про своих предшественников, лучше скажите им об этом в лицо. Кстати, как раз сейчас они ждут вас в соседнем кабинете. Там и состоится передача эстафеты. Метафора прозвучала неудачно, если учесть, что речь-то шла об убийстве, правда, не слишком уместной была и реплика Гарсона. Прежде всего потому, что наши коллеги Малинор и Родригес никогда не кичились своим звездным статусом в нашем комиссариате. А если когда и важничали, то это объяснялось тем, что они были настоящими полицейскими. Я, само собой, не хочу сказать, будто мы с Гарсоном полицейские липовые. Нет, но почему-то я расцениваю его и себя как обычных людей, которые в свои рабочие часы выполняют служебные обязанности, но не более того. Совсем иное дело Малинар и Родригес. В глину, из которой они были слеплены в день творения, Господь вдохнул именно душу полицейских. Никто не умеет носить пиджак так, как они. Небрежно и в то же время молодцеват. Никто не обращается так ловко с подозреваемыми, которым они с первой встречи внушают уважение. Что касается лексики и жаргона, то я тысячи раз спрашивала себя, как получается, что слова, которыми я вроде бы тоже нередко пользуюсь, в их устах звучат так, словно их произносит Хамфри Богат в лучшие из своих ролей. Даже после изнурительных тренировок мне не достичь подобного блеска. Вот так обстоят дела, если бы надо было сохранить на века в севре двух полицейских в качестве платинового эталона, Это были бы Малинар и Родригес. Если бы Ной в своем ковчеге решил спасти еще и представителей разных профессий, Малинар и Родригес непременно пережили бы потоп. Примечание. В Международном бюро меры весов в городе Севре близ Парижа с 1889 года хранится международный эталон килограмма, цилиндр из сплава платины и иридия. Конец примечания. «Значит, какой-то сукин сын так сказал вам Коронас?» — засмеялся инспектор Малинер, начиная совещание. «Что ж, он недалек от истины, можете мне поверить. А сами вы как считаете?» «Вы о чем?» — спросила я в полном недоумении. «Но вы ведь знаете убитого, наверняка знаете. Это Арнеста Вальдес». «Нет». — вскрикнул Гарсон, словно неожиданное известие поразило его в самое сердце. «Да», — бросил в ответ Родригес, наслаждаясь тем, что именно от них мы получаем такую потрясающую новость. ну но как же? Почему же в прессе до сих пор не появилось никаких сообщений? Послушай, Фермен, ты ведь знаешь, что у нас в арсенале имеются свои средства, чтобы чуть притормозить развитие событий, но бомба вот-вот взорвется». — А вам я могу только посочувствовать, потому что... Не в силах больше сдерживаться, я весьма невежливо оборвала его. — Минутку, минутку. Если я правильно поняла, вы трое знаете, кто такой этот Эрнеста Вальдес. Все взоры обратились ко мне, и в них читался вопрос, каким образом попала на их совещание эта инопланетянка. Малинер взял инициативу в свои руки. — Ну, Петро... «Не можешь же ты не знать, что Эрнеста Вальдес — журналист номер один в розовой прессе!» Примечание. В Испании приняты свои термины для обозначения разных типов массовой прессы. «Розовая пресса» — ее также называют «сердечной прессой», — главным образом посвящена сплетням о жизни известных людей. И хотя такое название призвано подчеркнуть ее отличие от прессы «желтой», граница между ними очень часто практически неразличима. Понятие «розовой прессы» охватывает также телевизионные передачи сходной тематики. Конец примечания. «Представьте себе, я этого не знаю», — отрезала я с тем душевным спокойствием, которое испытывает человек, не растерявшийся, услышав имя знаменитого философа. Родригес оживился. «А вы хоть когда-нибудь смотрите телевизор, читаете газеты или, может, листаете какие-нибудь журналы в парикмахерской?» «Она читает только ученые книги и слушает Шопена», — в тон ему пояснил Гарсон. Молинер положил конец потруниванию, которым увлеклись наши подчиненные, и при этом, безусловно, принял во внимание мои должности характера. Нас просто удивило, что ты не слышала этого имени. Ведь об Эрнеста Вальдесе можно узнать не только из розовой прессы. Понимаешь, он был и одним из тех агрессивных и неистовых журналистов, чьи статьи и передачи потом долго комментируют во всех изданиях. Он всегда брался за самые скандальные темы. Тайные браки, разводы, интрижки между знаменитостями. Ну, сама знаешь, о чем я. А-а-а. Это тот тип, который буквально поливал грязью людей, которых приглашал в свою программу. Он самый. Вальдес работал на телевидении и еще в паре журналов. — Из чего его застрелили? — спросил младший инспектор. — Из девятимиллиметрового пистолета-пулемета. Очень точный выстрел в висок. Наверняка работа профессионала. Да разве киллер стал бы отвлекаться на то, чтобы еще и отрезать жертве голову? Иногда они получают сложные заказы. Но сначала он выстрелил. Судя по результатам вскрытия, да. Тогда он рисковал, оставаясь еще на какое-то время на месте преступления, чтобы поработать ножом. Может, кто-то заплатил ему, чтобы убийство выглядело еще и как месть. Это ваша версия? Должен честно тебе признаться, что пока у нас нет никаких версий. Просто людей... с которыми расправились подобным образом, очень и очень много, иначе говоря, месть никак нельзя исключать. Пожалуй, вправду нельзя. Только представь себе, он публиковал сведения о людях без их разрешения, разнюхивал разного рода подробности их частной жизни, он был человеком, как бы лучше выразиться, достаточно безнравственным в рамках своей профессии. «Мне больше нравится определение, данное комиссаром», — сказал Родригес. «Тем не менее, преступление остается преступлением», — заявил Малинар, не без иронии. «А как свидетельница», — описала убегавшего человека. «Высокий, хорошо одетый, атлетического сложения, бежал легко». Больше ничего конкретного она не смогла добавить, поэтому тут надо быть предельно осторожными и воспринимать такое свидетельство с оговорками. Ну и в какой точке расследования вы находитесь? В мёртвой. У нас есть протокол вскрытия, заключение баллистической экспертизы и показания предполагаемого свидетеля. Теперь пришла пора начинать действовать А окружение убитого? Он жил один. С женой развёлся семь лет назад. Дочери скоро восемнадцать, она живёт с матерью. Нет никаких сведений о близких друзьях или хотя бы приятелях. Он всего себя отдавал работе. А с бывшей женой вы беседовали? Пока еще нет. Но ты склонен подозревать, скорее, кого-то из его профессионального круга? Боюсь, что так. Хотя это сильно усложняет дело. Короче, добро пожаловать в мир шика и гламура. У тебя есть вечернее платье, Петра? Я всегда сплю в пижаме. А вы, фермин вы сможете отыскать в своем шкафу смокинг? — Нет, я уже давно бросил курить. Примечание намек на то, что «смокинг» от английского «smoking jacket» буквально означает «пиджак, в котором курят». Конец примечания. Молинер от души рассмеялся. Создавалось впечатление, что, передавая нам этого покойника и все с ним связанное, они скидывали с плеч тяжкий груз. Но я пока не спешила сделать вывод, хорошим или плохим наследством было для нас это дело. Выводы будем делать позднее. К тому же, как раз сейчас следовало ожидать еще каких-нибудь событий. Появление новых свидетелей, писем с доносами. Третий день после убийства. Это пока чистая тетрадь. Пиши в ней, что твоей душеньке угодно. Да и Малинеру с Родригесом я не завидовала. Убитую девушку нашли неделю назад, но как только поползли слухи, что она была подружкой высокопоставленного чиновника, дело тотчас забрали у тех, кому оно поначалу досталось, и передали малинору Ещё один рикошет. «Ну и что вы про всё это думаете, Петра?» — словно угадав мои мысли, спросил Гарсон. «Ничего конкретного. Мне кажется, надо отправляться в путь. Для начала визит вежливости. Да?» хоть нас никто и не приглашал. Я всего несколько раз видела Вальдеса по телевизору, и он показался мне отъявленным мерзавцем. Он произвел на меня настолько отвратительное впечатление, что выделить и объективно оценить только физические черты этого человека было практически невозможно. Я опомнила Вальдеса смутно. Угрюмый взгляд, крючковатый нос — Жиденькие усишки и рот, как у деревенской старухи, которая денно и ночно изрыгает проклятие. Короче, вид тошнотворный. Поэтому смерть в какой-то мере даже придавала ему благообразие. Он лежал в морге в своей ячейке, упакованной в пластиковый чехол, как личинка в коконе, и выглядел, пожалуй, даже вполне по-человечески. Мы сразу увидели отверстие на левом виске и шрам на шее. Врачи очень искусно вернули голову на прежнее место». Бескровное лицо ничего не выражало. Наконец-то он замолчал, бросил в сторону Гарсон. Навеки вечные Сразу возникает вопрос, а не для того ли его и убили, чтобы он раз и навсегда замолчал? Есть еще один вопрос в противовес вашему. А может, его убили за то, что он успел слишком много наговорить? Совершенно верно. Этот выстрел явно наводит на мысль, что кто-то хотел устранить опасность, мертвый не заговорит, но столь жестокая мера, как обезглавливание, слишком похожа на месть».